2. Лекарь приехал через час. Его доставили к поместью на небольшом дилижансе. Он открыл дверцу и ступил на землю. Это был невысокого роста мужчина средних лет. На нем была серая шляпа, из-под которой виднелись седые пряди волос. Темный сюртук, застегнутый на одну пуговицу, а под ним жилетка вишневого цвета. С собой у него, как и подобает, был небольшой чемоданчик со всеми необходимыми ему лекарственными препаратами, как раз для выездов. Достав из кармана белый платок, он протер лоб от капель пота и, аккуратно свернув, положил обратно. Медленными шагами, опираясь на трость, он последовал в поместье. Его встретил Бартон и провел туда, где сейчас находился Марк. «Мое имя Эрнест Форд», — вежливо представился мужчина, сняв свою шляпу и произвел поклон для Елены. «К вашим услугам!» «Благодарю», — улыбнулась женщина. Эрнест посмотрел на Бартона, который, как всегда, с недоверием и недовольным взглядом встречал всех, кто впервые переступал порог этого поместья. Доктор увидел лежащего на кровати Марка и подошел к нему». «Приболел парень?» «Да», — ответила Елена. «Потерял сознание в библиотеке. А еще я обнаружила вот это». Она протянула доктору Форду сверток. «Сонный порошок, как мы его называем», — сказал Эрнест, кинув взгляд на белую пудру, и присел возле Марка. Первым делом он принялся прощупывать его пульс, проверил зрачки и через несколько секунд прервал молчание не все так плохо. Были случаи на моей памяти гораздо более плачевные. «Доктор, что с ним?» «Это из-за этого порошка?» — поинтересовалась Елена. Он спит уже несколько часов. Его лихорадит, сильный жар. Один раз просыпался, попросил воды и снова заснул. Эрнест решил пока повременить с ответом и аккуратно открыл ему веки, чтобы проверить его зрачки. «Сколько он принял этой дряни?» Она кинула озлобленный взгляд на Бартона. «Не могу знать, госпожа», — ответил он. «В мои полномочия не входит следить за всеми его действиями. Но сегодня точно принимал. Утром. Вчера, скорее всего, тоже. Если с ним что-то случится, злобно процедила женщина, испепеляя его своим взглядом. Твои полномочия канут в лету, как и ты сам. Ты меня понял? Вряд ли». «Дозировка небольшая», — нахмурился доктор. «Но могу смело вас заверить, что принимает он данный препарат уже достаточно давно, около трех недель точно. Это могло привести к тому, в каком он сейчас состоянии». «Нет», — уверенно ответил мужчина. «Дело в том, что передозировка М протекает иначе. Насколько я вижу, Форд взял сверток. Он употреблял мало, но достаточно долго» как я уже и говорил. Видимо, у него что-то очень болело. Все дело в том, что М – это сильнодействующий наркотик, оказывающий болеутоляющее и противошоковое действие. Но помимо всего прочего, есть и обратная сторона данного препарата. «Какая?» – поинтересовалась Елена. «Зависимость». Есть даже термин такой. «Человека, привыкающего к этому лекарству, так и называют». Морфинист. Чуть что, он сразу же прибегает к нему. Неважно, зуб у него болит, или голова, или рука не имеет, Даже если бессонница мучает, сразу же употребляет его. И когда это пройдет у моего мальчика? Дня три. Может быть, четыре. Еще крепко поспит, — ответил Эрнест, проверяя его руки, чтобы убедиться, что инъекций внутривенно не было. А лихорадка тоже от препарата? Не могу точно сказать. Я думаю, нет. Дело в том, что одно из побочных действий порошка – это сонливость. Лихорадка возможно, но не в данном случае. С ним точно все хорошо будет. Да. Но лучше, если он забудет про это обезболивающее. Повторюсь, зависимость от этого препарата – это хуже всего и может вызвать очень тяжелые последствия. «Были на моем веку и такие случаи». «Забудет. Будьте уверены». Елена снова посмотрела на Бартона и перевела взгляд на врача. «Вас не должно пугать, что он спит». Эрнест повернулся к ней. «Это обычное состояние после принятия чуть больше нормы». Порошок отправил его в царство Морфея, по сути, выполнив свое предназначение. «Я очень переживаю за него». «Все будет хорошо». Доктор встал с кресла. «Уверяю вас, пару дней еще и придет в норму. Выспится, наберется сил». «Спасибо большое. Да будет так». «Всегда к вашим услугам». Эрнест поклонился. «Это небольшая благодарность». Елена достала из кармана деньги и протянула доктору. Мужчина был не из робкого десятка и не стал говорить, «Ну что вы, это моя работа, какие деньги?» А молча взял и положил деньги себе в карман жилетки. «Бартон, проводи нашего гостя», — велела она. «Благодарю», — улыбнулся Эрнест и вышел из комнаты. За ним вышел дворецкий. Он проводил его, как и велела Елена. Доктор попрощался с ним и сел в карету. Сам же Бартон вернулся в поместье. «Вы успокоились, госпожа?» — поинтересовался он, войдя. «Может быть, вам горячий чай сделать? Как вы любите, с травами?» «Нет, ничего не хочу», — ответила женщина. «У меня к тебе есть дело». «Слушаю. Ты ведь много кого знаешь и в нашем краю, и за пределами». «Да», — ответил Бартон. «Молодец. А еще я надеюсь, что это останется строго между нами». «Госпожа, вы же знаете, я скорее с собой в могилу унесу любую тайну вашей семьи, чем разболтаю что-то. Вы меня обижаете своим недоверием. Так вот, мне нужен наемник, профессионал. Я хочу, чтобы он нашел того, кто дал моему сыну это». Елена указала на порошок. «Я задушу его своими же руками. Кого ты можешь мне посоветовать?» Нужен человек, который знает свое дело и не сильно многословен. Терпеть не могу таких болтунов. Бартон призадумался. Конечно, он знал таких людей, но найти самого лучшего было не так просто. Он вспомнил про одного. Сдается мне, я смело могу вам рекомендовать одного человека из города. Его имя Мартин Грей. Он определенно тот, кто вам нужен». «Что ты о нем знаешь?» «Он бывший палач. Долгое время работал в городской страже. Беспощадный. Не знающий, что такое жалость и страх. Он очень страшный и опасный человек, госпожа. Обращаясь к нему, вы подписываете его жертве смертный приговор. Без вариантов». «Отлично. Он тот, кто нужен», — согласилась Елена. «Завтра утром желаю видеть его здесь, в поместье. Я щедро вознагражу его за выполненную работу. Завтра он будет у вас, госпожа», — кивнул дворецкий и вышел. Елена приняла решение остаться ночевать в поместье у сына. Состояние Марка было по-прежнему без изменений. У него был жар, холодным потом покрывалось лицо. Иногда он бредил, говоря что-то непонятное. «Сын, ты меня слышишь сейчас. Я знаю». Она взяла его руку и от нее повеяла холодом. «Прости меня. Я тебя очень люблю и желаю тебе только самого лучшего. Я хочу, чтобы ты, мой мальчик, был счастлив». Пока она говорила, к ее глазам подступили слезы. Она вытерла их. «Мне так плохо. Почему после нашей ссоры все произошло? Это я во всем виновата». «Как же мне все исправить, милый?» Она провела ладонью по его щеке. «Диана!» Тихо пробормотал Марк, и это слово было единственным внятным из его уст. «Сын!» Елена поцеловала его, проигнорировав это имя. «Ты меня слышишь?» Молодой человек в ответ что-то невнятно пробормотал. Елена просидела рядом с сыном до полуночи. Ей удалось заснуть, но лишь на несколько часов. Посреди холодной и тяжелой ночи ее разбудил вой волков. Она открыла глаза и подскочила. Вой продолжался на протяжении минуты, как минимум. Это были их волки. «Бартон!» — Елена крикнула во весь голос. Она выбежала в коридор. Повсюду была темнота. Тем временем волчий вой раздался снова. На этот раз создавалось ощущение, что возле их поместья скулит целая свора. Елена едва не упала в обморок. Она взялась за голову и крепко зажмурила глаза. У нее внезапно началось головокружение. Ей впервые за много лет стало страшно. Страх был не за себя, а за своего сына. Услышав ее крик, Бартон мигом покинул свои покои, И направился к ней. Он взял лампу и бежал по холодным и темным коридорам. Госпожа, я здесь! Что случилось? Дворецкий подбежал к ней и выставил лампу вперед. Под светом лицо женщины было очень бледное, испуганное. На своей памяти в таком состоянии он видел ее в первый раз. Ему стало не по себе. Ты слышишь, этот проклятый вой! От волнения. Ее голос стал хриплым. «Да», — ответил он, и сразу же подумал о том, что сейчас может последовать от Елены. «Ступай сейчас же и сделай так, чтобы они заткнулись», — строго сказала она. У Бартона от услышанного округлились глаза. Он этого явно не мог ожидать. Больше всего он испугался за приказ, поступивший от своей госпожи. «Как же я заставлю их замолчать?» «Как?» — Елена подошла впритык к нему. «Мой сын в тяжелом состоянии. Может умереть в любой момент от принятия какого-то неизвестного порошка. Ты хочешь сказать, что я должна слышать этот проклятый вой сейчас?» «Я и сам за него очень переживаю. Но вы должны понимать...» Бартон остановился и опустил глаза вниз. «Убийство волков не приведет ни к чему хорошему, особенно в такое тяжелое время. Мы можем сделать только хуже». «Что ты сказал?» – встрепенулась женщина, и сию секунду раздался очередной вой. С каждым разом он был слышен все лучше и лучше. Бартон медленно поднял глаза и посмотрел на Елену с сожалением во взгляде и таликой страха. «Что мне нужно сделать?» «Мне все равно, что!» — крикнула она. «Пусть они заткнутся. Если понадобится, усыпи их. Если я еще раз услышу их вой, ты понимаешь, что будет. Я повторять не буду. У тебя есть 10 минут». Бартон кивнул и ушел. Елена вернулась к Марку и села возле него. «Не бойся, мой хороший. Они больше не побеспокоят тебя, слышишь?» «С тобой все будет хорошо», — повторяла она, гладя его по голове. В течение получаса волки замолчали. Идя к ним, Дворецкий обдумывал все. Конечно, он не мог проигнорировать ее приказ. В то же время он был не из тех, кто верит в приметы. Но он вспомнил случай из своего детства. У соседей однажды завыла собака и через несколько дней умер ее хозяин, мужчина. Лучший друг его отца. Жена его в порыве гнева практически ничем не отличалась характером от Елены. Через два дня отравила собаку. Через несколько дней умерла и она. Он нес им последний в их жизни ужин, ломтики мяса, нашпигованные ядом. Подойдя к клетке, Он уже хотел достать ключи, открыв ее, зайти и отравить их, но его что-то остановило. Пока он шел, волков не было слышно. Дворецкий поймал на себе взгляд одного из хищников. Он смотрел на него так, что взгляд буквально проникал в самые потайные уголки души Бартона. Проникал в самое сердце. Двое других спали крепким сном. Нарушал покой, как понял дворецкий, и завывал один. Тот, что не спал в эту ночь. «Тебе не стоит больше завывать. Хозяйке это не нравится. Марк в тяжелом состоянии. Ты можешь накликать беду, и тогда мне придется тебя убить, понимаешь?» Волк словно услышал его. Он кинул на него взгляд. Оскалился. Через несколько секунд закрыл пасть и, развернувшись, ушел в самый дальний угол клетки, где отдыхали еще двое его собратьев. Елена убедилась, что больше волков слышно не было. Ей стало спокойнее. «Пить!» — раздался слабый голос Марка. И Елена, услышав его, мгновенно подбежала к графину с водой, взяла стакан и наполнила его. «Мальчик мой!» Она немного подняла его голову. «Вот, пей». Губы у Марка были высохшие, бледно-розовые. Вода промочила их. Он сделал несколько глотков, и Елена убрала стакан. «Сын, как ты? Я очень устал». Вяло пробормотал Марк, и ему удалось открыть глаза на несколько секунд. «Мама». Ее лицо немного расплывалось в его видении. Он снова закрыл глаза. «Да, мой хороший, я здесь». Она взяла его руку, которая была чуть теплее, чем раньше. «Милый, ты слишком долго спишь». Ей удалось сдержать слезы. «Диана», произнеся это ненавистное для Елены имя, ее сын снова погрузился в царство Морфея. Она медленно отпустила его руку и поцеловала в лоб. Мать, как и ее сын, Любила иногда посидеть в кромешной темноте посреди ночи и подумать обо всем, что гложит душу. Елена на протяжении получаса сидела и смотрела на своего сына. Он отвернулся на левый бок и крепко спал.